Глава 2. 8 января, первый день нового семестра, группа Тацу из трех человек отправилась в школу на полчаса раньше обычного. Никакой церемонии открытия не проводилось, и что-то готовить к началу нового семестра тоже не требовалось, хотя Татсу и Миюки именами входили в школьный совет. Пришлось выйти раньше, потому что Тацу и Миюки получили из школы сообщение, в котором их просили перед уроками зайти в кабинет директора. Электронное письмо пришло днем. Миюки тогда отдыхала дома, но Таци уже уехал в ФЛТ. Возможность поговорить о нем появилась лишь после ужина, и они быстро поняли, почему их вызывают. Из-за того, что недавно магическая ассоциация подтвердила, Таци и Миюки – часть семьи Юцуба. Другую причину найти было трудно. Задать разнообразные вопросы, сделать выговор за предоставление школе ложных данных о себе, а также надавить на них, чтобы, несмотря на помолвку, в школе они вели себя в пределах разумного. Все это вполне ожидаемо и предсказание, похоже, попало прямо в точку. Таца и Миюки находились перед заместителем директора Йоусакой, а дальше в кабинете за массивным столом сидел сам директор Мамаяма Асума. Между тем Минами пошла в свой класс, в письме упоминались лишь Таца и Миюки. «Так ты говоришь, что вы не собирались сообщать школе ложные данные?» «Верно. Поскольку в семейном реестре записано то же самое, до недавнего времени я сам верил в это». По-военному чётко доложил Таца. Мамаяма нахмурился». Из-за этого, или, возможно, из-за собранности Тацу и граничащей с дерзостью, казалось, что он вообще не напряжен. За годы работы с директором Яосака стал довольно восприимчив к переменам его настроения. Он сам начал волноваться, продолжая допрашивать Татсу. «Тогда это значит, что ваш семейный реестр был сфабрикован? Если ваши опекуны умышленно сфальсифицировали официальные документы, то есть вероятность вашего исключения из школы. Я слышал, что вы уже получили письмо с извинениями от моего отца» а также документы, объясняющие, как так произошло. «Да, получил. О том, что ваша покойная мать сделала ошибку в свидетельстве о рождении, и что до недавних пор ее не замечали. Однако я сомневаюсь, что такое можно не замечать целых 17 лет. Мой отец мной не интересуется. Если подумать, причина наверняка в том, что он всегда знал, я не его биологический сын». Даже услышав, что отца никогда не заботил сын, Йоусака не изменился в лице. Ведь подобные истории как встречались, так и встречаются повсеместно. «Поэтому оправдание Тацу не казалось ложью». «Директор, не думаю, что в объяснении Шибакуна есть нестыковки». Мамаяма не ответил. «Общедоступные данные, включая семейный реестр, уже скорректированы. Учитывая особенности обстоятельств их семьи, полагаю, что в наказании нет необходимости». «Я все понял». Мамаяма спокойно кивнул, и осака явно расслабился. В оба в самом деле ни в чем не виноваты, а наказание невиновных не место в образовательном учреждении». Однако, хотя в этот раз стирание ваших записей из школьного реестра будет отменено, не забывайте, к чему могут привести такие ошибки. Пожалуйста, передайте это важное напоминание своим родителям. Хорошо. По примеру Татсу и Мейки тоже вежливо поклонилась. Что ж, хотя вы обречены, в школе от вас ждут сдержанности. Учитывая ваши обстоятельства, я не стану выступать против вашего совместного проживания. Спасибо огромное. Брат и сестра снова поклонились мамаями. «До сих пор вам многое прощалось, потому что вы были родственниками. Однако не стоит забывать, что отныне вас будут видеть помолвленную пару». «Хорошо». После того, как я у Сака довёл это сведения, допросы наставления в кабинете директора подошли к концу. Лекция заместителя директора и самого директора закончилась намного быстрее, чем они предполагали. Тем не менее, Татса зашёл в класс 2 чуть позже обычного. «А вот и он!» «Наверное, наш окна именно его». «Здоров, Татсо! Давно не виделись!» Лео, уже увидев, что его еще нет, на время вернулся в свой класс и поприветствовал тацию сзади, когда тот проходил мимо класса F. «Эрика, Лео, давно не виделись!» Ответил Тацу, остановившись в коридоре. Кстати говоря, имя Эрики он назвал первым, потому что иначе она бы немного надулась. Тацу: он когда ты вернулся из Токио?» Когда Эрика спросила об этом, Тацу вспомнил, что пообещал связаться с друзьями, как только закончит все дела. «Четыре дня назад. Прости, что не сообщил». Тацу не страдал забывчивостью, вернее, он вообще ничего не мог забыть. Однако в этот раз у него не нашлось даже свободной минуты, чтобы вспомнить. «Ничего. Было нелегко, да? А как же? Ну, дальше, наверное, ему будет еще хуже. Я уже преодолел первоначальное потрясение, так что с моей стороны проблем не возникнет». Тацу несколько удивили неожиданные слова Лео. Не было ничего странного в том, чтобы о последнем письме семьи особо в Магической Ассоциации знала Эрика В конце концов, типа входили в список семей, которым послали копию. Однако дом Лео не имел никакого отношения к японскому магическому обществу. На самом деле он получил гены волшебника от деда, беженца из Германии. У него не было кровного родства с другими магическими семьями Японии. Он не должен был обладать связями в магической ассоциации, чтобы получить информацию, и даже связями с другими семьями, чтобы услышать слухи. «Неужели информация обо мне, Миюки и семье Юцуба распространилась настолько широко?» спросил себя Тация и вскоре получил ответ. Как только он вошел в классную комнату, все одноклассники дружно уставились на него и тут же отвернулись. Доброе утро. Тация поздоровался, сидя в шерде музыки, как обычно, хотя более меня понял, что все думают о нем. ам, доброе утро. Как и ожидалось, после приветствия музыки тут же отвела взгляд. Очевидно, она уже слышала о положении Тации и Йоки. Тация тоже отвел от нее взгляд и включил терминал на своей партии. Эрика, которая сейчас облокотилась на раму открытого окна, и Лео, прислонившись к подоконнику, зашли в класс раньше Тацу и теперь с беспокойством смотрели на него. Взглянув на них, Тацу успокаивающе улыбнулся в ответ. Микки этим утром в класс двое не заходил. Утренние уроки подошли к концу. Похоже, одноклассники Тацу собирались игнорировать его настолько, насколько это вообще возможно. Обычно он не очень много говорил с одноклассниками, но впервые за полдня к нему не обратился ни один человек. Несмотря на его замкнутость, ученики каждый день просили его о помощи. Взгляды одноклассников даже полной неприязни не заботили Тацу, Если не готовы его игнорировать, он просто будет отрицать само их существование. Не то чтобы Тацу ненавидел людей, но вместе с тем не то чтобы он особо любил их, себя в том числе. Тацу считал, что пока Миюки рядом, ему больше никто не нужен. Остальные люди для него не имели практически никакого значения – Хотя для приятной школьной жизни предпочтительнее, чтобы рядом находились ученики, но не более. Поэтому он, по крайней мере, хотел, чтобы отношения с ними оставались хорошими и не переросли в явную вражду. Однако Тация посчитал, что в нынешней атмосфере делать первый шаг самому не стоит. «Мизуки, я в комнату школьного совета. Можешь, пожалуйста, передать это всем, кто спросит?» «Да». В голосе Мизуки звучали нотки страха. Однако, чтобы не потерять ее совсем, было необходимо общаться даже ценой ее испуга. Тацы не лгал, когда говорил, что пойдет в комнату школьного совета. Однако прямо перед дверью он развернулся, потому что внутри находились Ханока и Шизуко. Он ощутил это через простую дверь, не заходя внутрь и не используя элементальный взгляд. Если бы они, как и таци, маскировали свое присутствие, ему было бы трудно заметить. Однако для него такое поведение уже стало привычным. Обычные же ученики на территории школы вряд ли бы стали скрывать себя. Поскольку Ханока входила в школьный совет, то вполне понятно, почему она находилась там. Он также привык, что Шизуку проводит в комнате школьного совета много времени, однако то, что эта пара присутствовала там сегодня, удивляло. Вопреки его ожиданиям Миюки с ними не было, так что Тация пошел прочь. Ханока и Шизуку пошли в комнату школьного совета, чтобы избежать любопытных взглядов, которые они наверняка бы привлекли в столовой. В первой школе почти всем было известно, что они близкие подруги Миюки, да и на их втором году довольно многие девушки знали о чувствах Хануки к Тацуе. Миюки не пошла в столовую по той же причине, что и они. Более того, она и стала причиной всех слухов. Миюки, президент школьного совета, часто обедала в комнате совета. Тация подумал, что сегодня будет так же. Во всяком случае, ему казалось, что эта Ханука захочет избегать Миюки, а оказалось, что наоборот. Помня о том, что утром сказал им директор, Тация подумал, что некоторое время не следует обедать вместе. Похоже, Миюки тоже считала так. Тация предложила это, когда они выходили из кабинета директора, и она хоть и с недовольством, но согласилась. Поэтому они не договаривались о месте встречи, однако немного сосредоточившись, Тация мог найти ее сразу же. Впрочем, было нетрудно догадаться, где она сейчас. Убедившись в этом, Тация направился к ней. Без тени сомнения, открыв дверь на крышу, Тация, разумеется, увидел там Миюки. Хотя снег не падал, температура все же была ниже нуля. Если подумать, в холодную погоду никто из учеников не осмелился выйти наружу. Крыша была хорошим местом, чтобы побыть одному. «А, сама. я ждала тебя. Вернее, не одному, а двоим». Видно, Миюки планировала это с самого начала. «Могла бы сказать, я бы сразу пришел. Миюки мягко улыбнулась. «Невозможно, чтобы Анисама не нашёл меня». Татсуя охватило нежное тепло... И невоображаемая, созданная магией Миюки. Анисама, ты ведь еще не обедал? Пожалуйста, садись! Миюки указала на место возле себя она сидела на правом конце длинной лавочки. Поскольку Таца и так собирался сесть возле нее, то с готовностью принял предложение. Миюки достала из термосунки лежавшей на коленях две коробки разного размера, маленькую оставила себе, а большую протянула таци. Разумеется, это были коробки для Бента. Так ты даже подготовила Бента? Да, я их приготовила, когда сама пошел на утреннюю тренировку. Я подумала, что сегодня они пригодятся. Как только она упомянула об этом, Тация вспомнил, что когда они направлялись в кабинет директора, минами несла довольно большую сумку. Понял. Спасибо, Миюки! тация подумал, что будет бесполезно не выразить признательность заранее, однако ему следовало сказать не совсем это, по крайней мере он так посчитал. Миюки наверняка приготовила Бента, потому что предвидела то, что случилось сегодня а не говорила о нем, чтобы, вероятно, он не догадался, насколько плохим будет положение. «Не за что. Похоже, нам все же придется победать вместе». Из-за шпильки в словах сестры Татса не смог сдержать кривую улыбку. «Если бы ты сказала утром, что приготовила Бента, я не предлагала бы победать раздельно». А правда?» Несмотря на прозвучавшее в голосе недовольство, Миюки находилась в приподнятом настроении, наверное, потому что они обедали наедине, а все остальное неважно. Однако тацуя чувствовала в ней немного напускной храбрости. Что ж, тогда поедим. Пожалуйста. Получив разрешение, тацуя снял крышку с коробки для Бента. Озорно улыбнувшись, Миюки протянула ему палочки. «Позволи мне тебя покормить! Держа равновесие, чтобы не уронить свое Бента, Миюки своими палочками взяла кусочек обеда Тацы, а затем поднесла к его рту. Приятного аппетита! Сказав это без малейшего смятения, Тация повернул голову так, чтобы съесть протянутый кусочек, не дотрагиваясь до палочек. Миюки тут же покраснела. Она торопливо выпрямилась и открыла свое бенто, другими словами она повела себя самоубийственно. «Как и ожидалось, ты приготовила очень вкусное бенто!» Открыто похвалил Тация, посмотрев ей в лицо, и решил, что подразнил ее достаточно. По правде говоря, он хотел сказать «Не могла бы ты покормить меня еще, но сдержался». Проводить временные дни хорошо, однако зимнее небо удручает. Стоит найти незанятую классную комнату и, начиная с завтрашнего дня, обедать там. Тацу не хотел, чтобы его маленькая шутка плохо закончилась, поэтому сменил тему разговора. Миюки подняла голову и посмотрела на него. «Ничего, что мы будем обедать вместе. Думаю, некоторое время можно. Хотя и не в дни, когда школьный совет будет завален работой». Все пошло совсем не так, как они планировали утром, однако Миюки не возразила. «Давай найдем подходящее место сегодня», — заявила она, сжав кулачки. «Я тоже поищу, не напрягайся слишком сильно», — улыбнулся Тация, и горячий энтузиазм младшей сестры чуть поутих. «Как все прошло в классе А?» Тация поднял эту тему, когда они закончили есть и сложили все в сумку. «Я знаю, что ничего не поделаешь, но все же было некомфортно. Казалось, словно все смотрят на меня издали и разговаривают у нас за спиной. Со мной сегодня тоже никто не общался». Я не смогла даже поговорить с Ханокой или Шизуку. Таце чуть нахмурился. «Они сердятся?» «Когда я обращаюсь к ним прямо, они отвечают, но... да. По крайней мере, у меня такое впечатление, что они избегают меня». Сейчас Миюки казалась немного одинокой. «Не будет ли все хорошо, даже если мы с ними не поговорим? У нас ведь не было выбора. Полагаю, Ханока и Шизаку должны это понимать. Было бы здорово». Грустно улыбнулась Миюки. Думаю, все будет нормально. Да и нет смысла волноваться о том, что мы не можем изменить. Тот сюда тронулся до щеки Миюки, она прижала ладонь к его руке и закрыла глаза. Хорошо. Время само может все уладить, пока не следует быть пессимистами. Да, однако это тебя тоже касается они сама. Миюки игриво посмотрела на брата. Наверное, твои друзья тоже думают, что лучше оставить это до тех пор, пока время не уладит все. Но иногда следует самому делать первый шаг, чтобы решить такие проблемы. «Ты так не думаешь?» «Сдаюсь». Криво улыбнул статация. Выражение его лица словно говорило «Ты меня подловила».